Глава 28. восьмая. Болеть Маша не умела и не любила. Может быть, потому что живы в памяти детские воспоминания о том, с каким вкусом и размахом обожала болеть ее матушка, изводя отца капризами. Или, может быть, потому что Толик не терпел инфекции в доме в силу своей профессии и предпочитал эффективную профилактику во время вспышек гриппа. Сейчас Маше и вовсе было страшно, Не за себя, за малыша. Она даже немножко поплакала, когда Михаил не видел, сокрушаясь о том, какая она плохая мать. Эгоистка. Из-за поцелуя промочила ноги, подвергла малыша опасности. И витамины даже не открыла, а они укрепили бы её иммунитет. Михаил суетился вокруг неё, как заботливый папочка. Маша терялась в догадках, почему так. Вроде бы ничего такого между ними нет. Или есть, или она всё себе придумала, а сосед просто добрый и отзывчивый человек. Его забота была приятной, ненавязчивой. Он не спрашивал каждую минуту, как Маша себя чувствует, зато прикасался губами к колбу, проверяя температуру, и ставил градусник. Он даже Толику позвонил по её просьбе. Когда Маша пришла в себя что ужаснулась. Как она могла попросить о таком? Что Михаил о ней подумает? А потом улыбнулась, потому что поняла. Её не волнует, что подумает Толик. Утром Маша долго рассматривала Михаила, который спал в кресле. С угрызениями совести, между прочим, рассматривала, пометуя о его больной спине. Надо же, не ушёл домой, караулил её всю ночь в ущерб собственному здоровью. В кресле Михаил, конечно же, не помещался. Он откинулся на спинку и вытянул ноги, а руки сложил на животе. Лицо заросло щетиной, хотя после парикмахерской он старался бриться каждый день. Он дышал глубоко и ровно, и Маша на цыпочках прокралась мимо него в уборную. Обратно тоже шла тихо-тихо, как мышка, и взвизгнула от испуга, когда Михаил сгрёб её в охапку и усадил на колени. «Испугал?» — спросил он. Тёмные глаза смеялись. Ни тени раскаяния Маша не заметила. «Неожиданно!», «Неожиданно» — призналась она хриплым голосом. «Давно не спишь?» «Услышал, что ты встала. Что с голосом? Горло болит?» «Болит», — согласилась Маша и попыталась встать. Из одежды на ней была лишь короткая ночная сорочка и тёплые носочки из козьего пуха. Близость мужского тела смущала, вгоняла в краску. Однако Михаил не отпустил, его объятия стали ещё крепче. «А температура?» Он притянул Машу к себе, коснулся губами лба. И она почувствовала себя загнанной в ловушку. Захотелось расслабиться положить голову на мужское плечо, закрыть глаза и наслаждаться теплом, нежиться в объятиях. «Лоб холодный», — сообщил Михаил. «Горло надо прополоскать. Сейчас дам тебе отвар». Он сказал «сейчас», но вставать вроде бы не собирался. Рука скользнула по машиному плечу, возвращая на место сполшую бретельку рубашки, обхватила талию, огладила бедро. Маша замерла, не в силах отвести взгляд от тёмных глаз. Михаил смотрел с интересом, даже с вызовом, ждал её реакции. А она растерялась, как девочка на первом свидании. И сердце билось часто-часто, как у трусливого зайчишки. «Вечером твой Толик звонил», — неожиданно сказал Михаил. Наваждение исчезло. На Машу как будто вылили в ведро ледяной воды». «Я спала?» «Да, ты спала. Я рассказал ему о твоей простуде». Судя по всему, его это не слишком расстроило. Маша отвернулась и уставилась в угол комнаты, где висели поломанные часы с кукушкой. Его это встревожило. Во всяком случае, вопросов о твоем самочувствии и лечении он задавал много. «И всё «Нет». Проводимое лечение он счёл адекватным. Посчитал, что ему нет смысла приезжать раньше, чем вы договаривались. Маша поморщилась. Толик в своём репертуаре всё решил за неё. — Я ни о чём с ним не договаривалась, — пробурчала она. Обещала подумать только и всего. Михаил аккуратно поставил её на ноги. — Пойдём горло полоскать Маруся. Только надень халат, пожалуйста. «Мне не холодно». «Это мне жарко». Маша смутилась так, что чуть не расплакалась. «Между прочим, сейчас она точно сама к Михаилу не приставала». За что он так?» Обида нарастала, душила, сдавливая и без того соднящее горло. Маша схватила халат, но опустилась на кровать, едва Михаил вышел из комнаты». Разве справедливо издеваться над больной беременной женщиной? Ключевое слово беременный это все гормоны. Никто ее не обижал. Наоборот, Михаил заботился о ней, как о... Как о... Маша не могла определиться, кто она для Михаила. Судя по его недвусмысленным жестам, не просто соседка, за которой он обещал присмотреть. «Миш...» «Давай я тебя завтраком покормлю», — предложила Маша, останавливаясь в дверях кухни. Михаил процеживал отвар, переливая его из кастрюльки в чашку. «О?» — переспросил он, не оборачиваясь. «А, нет, спасибо, Маруся. Рано ещё. Ты горло пополощи и ложись, поспи. А у меня дела». «Позже приходи, после дел», — не отставала она. Я кашу сварю, сладкую, с изюмом и курагой. «Кашу я предпочитаю с мясом», — Михаил протянул ей стакан с отваром. «Иди, полощи, пока тёплая». После полоскания глотать стало чуточку полегче. «А если с мясом, то придёшь?» — упрямо спросила Маша, вновь появляясь на кухне. Михаил возился у стола, смешивая что-то в чашке. «Пора мне!» Не в попад, ответил он. «Слушай внимательно. Постельный режим, ноги в тепле. Горло полоскать каждый час вот этим». Он показал на термос. «Пить теплую воду с лимоном и медом. И поешь что-нибудь, пожалуйста. Вчера целый день не ела. Только ничего холодного». «Да ладно, я же не глупая, чтобы холодная. Миш, так ты не придешь?» «Вот же». Маруська! И правда на его козу похожа, такая же упрямая, стоит, пошатывается и бледная, как поганка, а туда же кормить его собралась. Неужели он выглядит таким истощённым, что все накормить норовят? Дурень, ядрёна вошь! Женщины так заботятся — накормить, напоить, обогреть. И Маруся не исключение. Я приду, — пообещал он. И не из-за мяса. «Миш, а спина твоя как?» Ты да забыл уж, что болела». «Миш...» Михаил не понимал, чего она добивается. Он стоял на пороге, собираясь уходить, а она все никак не могла отпустить его, как будто навек прощались. «Гормоны?» «Какие гормоны, ядрена вошь, если в глазах столько щенячьей тоски, что хочется плюнуть на все дела?» И никуда не уходить. И целовать, целовать, целовать до одуряющей сытости, до иступления. Ядрёна вошь, но она же ясно дала понять, что не готова. И муж Толик. Ох, Маруся, что же ты творишь? Кончик розового язычка скользит по губе. Жаркие ладони на плечах. Маруся не целует прижимается щекой, обхватывает руками, гладит спину. «Я решила, я не поеду в Москву с Толиком. Отвезешь меня в женскую консультацию? Когда ты сможешь?» «Соглашайся, дурень!» «Э-э, Маруся!» Руки сами гладят худенькие плечи, пальцы обводят острые ключицы. «Мне кажется, твой муж прав», В Москве врачи лучше, тем более ты болеешь и... Что? Разгневанная Маруся похожа на взъерушенного котенка. Глаза горят, когти выпущены, шерсть дыбом. Мару, я совета просила? Она больно ударяет его в грудь кулачками, спохватывается, пугается, но не подает виду. Если не хочешь, так и скажи. Маруся, я не отказываюсь, я... «Ты прав!» — кривится она. «Извини, я и так злоупотребляю твоей добротой!» «Хитрена вошь!» Лорд залаял неожиданно громко и требовательно. Михаил вышел на терраску, пёс сидел у крыльца. «Что, гости?» — спросил Михаил. «И точно! Его ждала одна из дачниц, покупающих молоко. Надо идти!» «Маруся!» — обернулся он. Но её на кухне уже не было.